Глава шестая. "Ты чего негодуешь?" поразилась Вика. Она искренне не понимала, что его так разозлило. Да, неприятно, что заранее оговоренная встреча с Селиной сорвалась, но ведь адвокат могла бы и трубку взять. Мало ли какие у людей в жизни обстоятельства. Однако Марк воспринял это чуть ли не как личное оскорбление. Оказывается, Селина все таки притащилась в поместье, посидела с ним, но так и не дождавшись Вику, уехала ни с чем. А он теперь выговор устраивает. Впрочем, по-настоящему девушка не обижалась. Она догадывалась, что Марку будет не слишком приятно изображать из себя клоуна и оправдываться за неё, а он совестливый, все близко к сердцу принимает. Поэтому она не хотела конфликтовать, но и продолжать этот разговор тоже не хотела. А вот мужчина не намерен был останавливаться, потому что так нельзя. Я понимаю, что жизнь без постоянной работы расслабляет, но не настолько же. Ты теперь и в этом меня будешь упрекать. Ты прекрасно знаешь, почему я без работы. А сейчас еще и подготовкой свадьбы занимаюсь. Ты-то почему? Разве мы не для этого специалиста наняли? Вика не узнавала его. Конечно, Марк никогда не был рохлей, но негатив он обычно выражал по-другому. Из них двоих чаще она устраивала такие сцены. Он просто устал, успокаивала себя девушка. Чужая страна, все эти проблемы с убитым охранником. Ему нужно отдохнуть, и все наладится. Я не намерена все это обсуждать сейчас. Ты не настроен на конструктивную беседу. Тем более, что меня ждет Аманда. Мне нужно идти. Что опять сбежишь, как и от селины? Нет, просто отложим разговор. А ты пока выпусти пар. Она могла бы и отменить сегодняшнюю встречу с Амандой, но делать этого совсем не хотелось. Присутствие в усадьбе постороннего человека заставляло Марка сдерживаться. Минус заключался в том, что Аманда стояла в коридоре и все слышала. Может, мне пока уехать? робко поинтересовалась она, когда Вика все таки покинула комнату. Не обращай внимания. Не переживай. Перед свадьбой очень многие пары ссорятся, я сама видела. Но это неплохой знак. Ссорятся, потом женятся и живут вместе дольше, чем те, кто все время воркует. Втайне Вика на это и надеялась. Неприятно было воспринимать один из главных праздников в жизни как повод для конфликтов и тем более для разрыва отношений. Они прошли в парк в уютную беседку. Погода расщедрилась на летнее тепло, поэтому оставаться в доме не было необходимости. Здесь их никто отвлекать не будет, кроме них в саду только Ева. Но она играет с собакой, ей не до них. Не переживай, улыбнулась Аманда. Хочешь приятными новостями порадую? Радуй. Мне сейчас что-нибудь приятное не повредит. Отель, где будет проходить ваша свадьба, дарит репетицию свадьбы в подарок. Репетицию? нахмурилась Вика. Я думала, это чисто американская традиция. Я слышала, что свадьбу называют спектаклем отношений, но никогда не воспринимала это так буквально. Дело не в спектакле. Это даже не репетиция, а что-то вроде праздника за неделю до торжества. То есть примерно через неделю от нынешней даты, уточнила Вика. — Именно Приезжайте красивые нарядные, но не в свадебных платьях. Из гостей только самые близкие друзья, не более десяти человек. Репетиция проводится, чтобы вы освоились, поняли, что где находится. Так вам будет комфортнее в день самой свадьбы. Да и потом, могу из личного опыта сказать, зачастую репетиция запоминается больше, чем свадьба. Потому что там совсем мало людей, можно чувствовать себя свободней. Нет давления торжественности и наблюдающей толпы. Ну и практическая составляющая тоже есть. Вы пробуете меню, напитки, вносите последние изменения, не рассматривая это буквально как репетицию чего-то. Это просто дополнительный праздник для вашей семьи. От праздников я не откажусь. Девушка невольно обернулась на дом, надеясь увидеть в одном из окон силуэт Марка, но его нигде не наблюдалось. Это пойдет на пользу вам. Знаю, последние дни были сложными для вас, но я в этом разбираюсь и могу с уверенностью сказать, что вы хорошая пара, крепкая, так что у вас все пройдет замечательно. Увлеченные разговором, они не заметили, как Ева и Хан перебрались ближе. Пёс, определенно с удовольствием, бегал среди клумб. Весь он сейчас сосредоточился на желтом теннисном мячике. Ловить игрушку на лету, а потом приносить ее обожаемой хозяйке ему очень нравилось. Ева же была спокойна и невозмутима, как обычно. Ее лицо словно у фарфоровой куклы. Красивая и безжизненная, ничего не выражала. Вика к этому уже привыкла. Но вот Аманда, тем более что Аманда явно побаивалась хана. Это чувствовалось в ее напряженной позе и насторожённом взгляде. "Ева, ты не могла бы играть где-нибудь подальше?" осведомилась Вика. Сад, "Что ли маленький, Девушка ничего не ответила, только повернулась в их сторону. В этот момент Хан как раз притащил ей мячик, но вместо того, чтобы отправить счастливого пса в очередной забег, она кинула игрушку Аманде. Не сильно кинула. Создавалось впечатление, что она просто включила Аманду в игру, передала мяч ей. Но Аманда почему-то не стала ловить мячик а инстинктивно закрылась от него, загородив лицо рукой. Жёлтый шарик легонько ударил по ее ладони и покатился по деревянному полу беседки. "Ева!" возмутилась Вика. "Что ты творишь?" "Ничего страшного," смутилась Аманда. "Это я что-то растерялась. Слушай, извини, пожалуйста." Ева у нас себе на уме, что у нее в башке происходит, никто не знает. Да все в порядке. Ева не спешила извиняться и не восприняла слова Вики как оскорбление. Она всё ещё смотрела на них с видом фарфоровой куклы. Пес смиренно ждал у ее ног. В беседку за игрушкой он не сунулся. Отдайте мяч. И мы уйдем. Да забирай, что на тебя нашло. Ничего, все в порядке. Это просто такая игра. К сожалению, у Евы просто никогда не бывало. Вика усвоила это очень хорошо. Понять бы, что она затеяла на этот раз. Она никогда не вредничает, как обычные подростки каждое ее действие звено в цепи, подчинённое определенной цели. Я слишком много придумываю, попыталась успокоить себя Вика. Должно быть, это вообще не имеет никакого отношения к команде. Еве просто хотелось позлить меня. Наверняка она уже в курсе моей ссоры с Марком. Но какой тайный смысл кроется в швырянии мячика в Аманду? Объяснение было логичное, выгодное, и верить в него хотелось. Потому что любые интриги в данной ситуации воспринимались с опасением, Этого только не хватало. Однако ледяные глаза Евы, уверенно встречавшие взгляд Вики, давали понять, что простое объяснение всего лишь самообман. За окном медленно кружили лепестки цветов. А хотелось думать, что снежинки. Аманда и сама не понимала, почему это ей вдруг захотелось снега в мае. Может, потому, что от снега на душе становилось спокойнее. Как когда-то в детстве, перед Рождеством, когда кажется, что весь мир успокаивается и враги объявляют перемирие. И где-то детство теперь, грустно подумала она. И где враги, для которых Рождество имеет хоть какое-то значение, грустила только она одна. Остальные посетители небольшого кафе явно радовались и выходному, и солнечной погоде, и друг другу. А вот Аманда жалела, что именно на сегодня у нее не назначено никаких встреч. Работу хоть немного отвлекает. Удобнее всего ей было сотрудничать с Викторией Сальери. Это задание нравилось Аманде. Она чувствовала определенное вдохновение. Она любила такие проекты. Но без недостатков, конечно, не обходилось. Вспомнить хотя бы их прошлую встречу, когда рядом шаталась эта неадекватная девчонка со здоровенной собакой. А на собаке не то, что на омордника, поводка нет жуть. И все равно это не могло полностью испортить впечатление от работы. Общаться с Викой было просто и по дружески приятно, а это большая удача. Обычно клиентки попадаются нервные, издерганные и готовые обвинить организатора свадьбы в каждой своей неудаче. Тут уж поневоле станешь ценить таких клиентов, как Вика. Но сегодня звонить и ехать к Вике никак нельзя. Похоже, у них с женихом возникла определенная напряженность в отношениях. Вот пусть и разберутся. Тем более, что подготовка идет по плану, особой необходимости отвлекать их нет. Нужно быть крайне осторожной, чтобы не потерять их доверие. У вас свободно? Неожиданно прозвучавший вопрос разорвал цепочку ее размышлений, заставив вздрогнуть. Подняв глаза, Аманда увидела рядом с собой молодого мужчину, спортивного, дорого одетого, кареглазого и темноволосого. Он улыбался ей белоснежной голливудской улыбкой и уходить явно не собирался, хотя свободных столиков в кафе хватало. Французы так себя обычно не ведут. По крайней мере, Аманда с таким не сталкивалась. Наглость интриговала. У меня-то свободно. Но не могу не отметить, что свободно не только у меня. Здесь вообще много замечательных незанятых столиков. Да, но лишь за одним я вижу прекрасную одинокую леди. Он не скрывал своих намерений ни улыбкой, ни взглядом, ни выражением лица. Напор был настолько откровенным, что поверить в его искренность Аманда просто не могла. Нет, никакими комплексами она не страдала, однако точно знала, что не входит в категорию женщин, с которыми мужчины хотят познакомиться легко и быстро. Обычно она отпугивала их холодным взглядом или выражением лица, а этот Что ж, тогда можете молча насладиться компанией одинокой леди, милостиво позволила она. О, я смею надеяться на большее. Позволение угостить одинокую леди. Андрес Алини», — представился он, присаживаясь. Рад встрече. Признаться, у меня с утра было чувство, что день нужно чем-то разнообразить. Кым. То есть я стану чем-то вроде специй для вас сегодня, рассмеялась Аманда. Выйдем из сферы кулинарии, вы станете украшением моего дня. Могу я узнать имя моей прекрасной визави? Аманда Корнуол. Так я и подумал, что вы иностранка, с непонятным торжеством объявил мужчина. Есть ли у вас что-то экзотическое? Я, конечно, не отрицаю, что в Британии есть своя экзотика, но не думаю, что я имею к ней хоть какое-то отношение. Он играл в привычную ему игру, и это было видно невооруженным глазом. Андрей умел завоевывать внимание женщин, не чувствовал ни малейшего стеснения. И легко менял одну стратегию на другую, если это было необходимо для достижения цели. Аманда же напротив, ощущала себя выбитой из колеи. Она привыкла просчитывать собственные действия наперед, как в шахматах. А сейчас она оказалась в непривычной ситуации. То, что у него есть план, а у нее нет, раздражало еще больше. Конечно, у нее было право встать и уйти, сделать вид, что он ей противен и не интересен. На этом все бы и закончилось. Но ведь такое поведение приравнивается к капитуляции, а сдаваться Аманда не любила. Аманда, я не буду изображать из себя святую невинность и ходить вокруг да около. Вы мне понравились. Вы красивая девушка. И я хотел бы пригласить вас на свидание. Наше нынешнее общение я к свиданию не приравниваю. Это наше знакомство. Но мне важно знать, имею ли я вообще право так действовать. И чем определяется для вас это право? Наличием официального супруга или спутника жизни? Я не смею досаждать своим вниманием, знаете ли, А как же неизменная любовь мужчин добиваться своего любой ценой? усмехнулась Аманда. Только не за гранью психологического насилия, моя дорогая. Ну так что скажете? Она уже начинала понимать, что за Андре. в любовь с первого взгляда Аманда не верила. Считала себя староватой для таких романтических убеждений. Да и не слишком сложно догадаться, что ему нужно. А вот нужно ли это ей? И имеет ли она право принимать какие-либо предложения, не посоветовавшись с кем надо? Сейчас придется решать, потому что времени на советы нет. К тому же, она сама жаловалась, что день протекает скучно. Вот тебе и развлечение. Я буду рада новому знакомству. Любви до гроба не обещаю, но думаю, нам будет весело. В этом я как раз не сомневаюсь. Вы абсолютно не похожи на женщину, с которой бывает скучно. Расскажите Аманда, чем вы занимаетесь? Честно скажу, мне интересно узнать абсолютно всё. Он действовал так, как она и предполагала. Аманда почувствовала себя спокойней. Если она может угадывать его поведение, значит, не такое уж у него преимущества. Она даже собиралась подыграть ему. Почему бы и нет? В одном он прав. Интересно будет им обоим. Я организатор свадеб. Собственно, поэтому я и здесь. Работаю над одним очень интересным проектом глядя ему в глаза, Аманда невольно подумала, что в кошки-мышки она не играла с самого детства. По крайней мере, так откровенно. Ей было любопытно, как эволюционируют правила игры, когда ты становишься взрослым. "Я до сих пор не понимаю, зачем тебе это было надо", сказал Максим. "О небольшом инциденте, произошедшем между Евой и гостьей Вики". Ему никто не говорил. Но это было и не нужно. Парень лично наблюдал за всем из окна дома, и он тоже не верил, что Ева могла бы сделать нечто подобное случайно, не подумав. Зато сама девушка выдвигала именно такую версию. Мне не надо. Я просто играла. Я не знала, что она боится летающих мечей. Слушай, мне ты можешь доверять. Я имею в виду, мы многое прошли вместе. Вдаваться в подробности не хотелось. Максим знал, что она сама прекрасно все помнит. Начиная от напичканного ловушками дома и заканчивая пожаром, у них накопилось немало общих воспоминаний. К тому же, в случае с пожаром он откровенно нарушил закон, чтобы помочь ей. Всё указывало на то, что им повезло. Следов поджога полиция, не слишком настроенная на поиск, не заметила. Всё списали на несчастный случай. Но ведь соглашаясь на риск, он не знал, что так будет. Они никогда не обсуждали уровень доверия. Максиму казалось, что это разумеется само собой. Оказалось нет. Ведь сейчас Ева игнорировала его вопросы. Она не пыталась притворяться или возмущаться тому, что ее обвиняют в молчании. Казалось, что она снова ушла в свой особый мир, из которого изредка удосуживалась давать ответы. Я тебе доверяю. Тогда скажи, чем тебе не угодила эта Саманта или как там ее? — Аманда, поправила Ева. Ее зовут Амандо Корнуол, организатор свадеб. Вот, ты за ней наблюдаешь. Значит, она тебе интересна. Я не наблюдаю за ней. Я видела ее визитку. Я просто хотела с ней поиграть. И поиграла, но недолго. Хан был рад этой игре больше, чем она. Я выбираю того, кто рад больше. Почему именно с ней? Там же Вика рядом сидела. А мне захотелось с ней. Прекрати философствовать про доверие. То, что ты здесь доверие. Максим понимал, что она права. Если бы девушка не доверяла ему, она бы ни за что не взяла его с собой. Его не звала его специально, он сам подошел к ней в доме. А она просто не изменила свой маршрут, хотя могла бы. Так они оба очутились в подвале дома Карье. Место это оказалось не самым страшным. Здесь был жилой этаж при Сильвии. Света хватало, отделка современная, но Вика предпочитала сюда не спускаться, потому что знала, что в подвале проводились какие-то церемонии с участием Антонио и его дружков. Ну, а Марк и Максим не считали это место интересным. В здании и так комнат хватало. А вот Ева шла в подвал вполне уверенно, чувствовала, что у нее есть там определённые цели. Спрашивать девушку было бесполезно, оставалось только следовать за ней, раз уж она это позволяла. Я пробовал найти в интернете тот символ, что мы видели на стене сообщил Максим. Тишина почему-то давила, а дожидаться реплик от Евы было бесполезно. Ничего. Похожие рисунки есть, но они относятся к разным культурам и эпохам. Конкретно по этому символу пусто. Ева, ты меня вообще слушаешь? Да. Так скажи что-нибудь. Я не просила тебя искать этот символ. «Сам полез. Ничего не получилось. Следовало ожидать. Что я должна сказать тебе? «Ну, не знаю, смутился Максим. Догадками поделиться, например, не считаю нужным. Ясно. Ты уже вся в этой своей охоте. Девушка остановилась так резко, что Максиму лишь чудом удалось избежать столкновения. Зато когда она повернулась, получилось так, что они стояли вплотную. Водянистые голубые глаза смотрели прямо в темные глаза Максима, и от этого парню становилось не по себе. У нас с тобой изначально были разные цели, тихо сказала девушка. Мне нужна моя охота, потому что я так живу. Ты Тебе нужно то, что у вас нормальных завётся отношениями со мной. Поэтому ты поехал с нами во Францию. Я вижу это в тебе. Стараюсь не поощрять, потому что это ненормально для моего мира. Но то, что ты чувствуешь, все равно развивается. Он не знал, что и сказать. Хотелось разозлиться и в запале, как в школьные годы, прокричать, что она дура и слишком много о себе возомнила, но такое поведение Максим перерос. Он чувствовал, что его раскусила его. Поняла лучше, чем он понимал себя. "Я извини". Только и смог произнести парень. "Я не знаю, что это и почему оно развивается". Я с таким еще не сталкивался. Ты превзошел мои ожидания, одобрительно кивнула Ева. Научился сдерживать гнев. Меня такое впечатляет. Ну и что ты хочешь, чтобы я сделал? Максим был выше ее ростом, поэтому для того, чтобы поцеловать его, Еве понадобилось приподняться на цыпочки. Это случилось так неожиданно, что парень не успел толком сообразить, что происходит. Вот она стоит неподвижно, а вот он уже чувствует ее мягкие губы на своих. Ему только и оставалось, что закрыть глаза и осторожно обнять ее за талию. Но долго это не продлилось. Ева отстранилась и посмотрела на него так, как художник осматривает только что начатую картину. Как ты думаешь, что это? Ты все еще не знаешь? Мне интересно, любишь ты меня или просто хочешь? То, что хочешь, я вижу. Но может, и любишь? Я не разобралась, как работает эта система. Я, я не знаю. Максим почувствовал, как краснеет. В глубине души закипало возмущение от такого бесцеремонного отношения с ее стороны, Но пока он не мог ничего сделать. Но я не думаю, что есть какая-то строгая система. Любовь должна быть взаимодействие гормонов, химия организма. Мне это любопытно. Позже, думаю, изучить лучше. Но пока, как ты сказал, у меня охота. Я не возражаю, если ты останешься рядом. Гордостью прямо твердила, что нужно развернуться и уйти, оставив эту психопатку одну в подвале. Максим и сам толком не понимал, почему поплелся за ней следом. Оставалось лишь убеждать себя, что это от любопытства, просто посмотреть, что она будет здесь делать. Ева не стала заходить ни в одну из комнат. Вместо этого она остановилась возле кирпичной стены и осторожно стала водить по ней пальцами. Движения у нее были быстрые, чуткие, как у маленького хищного зверька. Наконец она нашла то, что искала и посвятила на кирпич мобильным телефоном. Что там? осведомился Максим. Подойди и посмотри. То, что на кирпиче нарисован символ, являющийся точной копией знака в доме Мариса, увидеть было невозможно. В самом прямом смысле слова невозможно. Линии проявлялись только если источник света находился непосредственно перед ними. Обычное верхнее освещение надежно их скрывало. Но Ева заметила знак не случайно. Она намеренно пришла к нему. Как ты узнала, что тут есть эта штука? Нашла раньше. Я начала осмотр дома с подвала. Логично предположить, что если какие-то ритуалы и проводились, то здесь. Никто не стал бы выполнять их наверху, даже когда Сильвии не было дома. Кто-то посторонний мог увидеть это. Поэтому я искала. на ощупь это нашла. еще кое-что. Думаю, нашла не всё. Сначала я не поняла, что это, но символ приметный. Я узнала его сразу. Мне неизвестно, что он означает, но я верю, что любая связь не случайна. Я бы никогда не заметила эти царапины покачал он головой Ни за что на свете Это потому, что ты не умеешь охотиться. Это потому, что я человек, а ты, только не обижайся, но больше на ведьму похожа. Я не обижаюсь. Бледные губы Евы еле заметно дрогнули в улыбке. Я не ведьма. Но если бы я жила раньше, давно меня бы сожгли. Люди боятся тех, кто живет по-другому. Теперь вот тоже кого-то сожгли в этом городе. Не обязательно что за колдовство. Но колдовство тоже бывает. Ты веришь, что ведьмы живут среди нас? Теперь уже верю, мрачно отозвался парень. Это правильно, потому что они есть. Но они хорошо прячутся. Ты будешь идти по улице своего большого города и не знать, что ведьма идет тебе навстречу. Они особый вид, который надо чуять. Я пока еще не придумала, как, но придумаю. Всему свое время. Пока я хочу разобраться с тем, что отмечено здесь. Максим оглядел коридор, но рядом с нужным им кирпичом не увидел ничего необычного. Даже двери располагались довольно далеко отсюда. Откуда начнем обход? только и спросил он. Да ты совсем не умеешь охотиться. Но это ничего. Мне и не надо, чтобы ты умел. Сама справлюсь. Будешь просто помогать мне. Нам не нужно никуда ходить. Нужно сдвинуть с места этот кирпич. Так он же забетонирован, как и все остальные. Ева и глазом не моргнула. Да, это не детский тайничок. Все сделано так, как и должно было быть. Но это ничего. Тем интереснее, что они спрятали. Иди ещё инструменты. Должен же от твоей любви быть какой-то ток.